Глава номер два. Тревожные вести в конце концов заставили действующие принципы и соответствия собраться вместе, которые люди по непониманию называли Серебряным городом. В мире появилась новая неизвестная сила, но при этом никак не обозначила себя. Сущности, которые в иной реальности назывались бы богами или валарами, пребывали в нематериальном состоянии, Так им было легче общаться и действовать. «Вы уверены, что это не новые игры Шинаны?» Ментальный образ Ранита, принцип осознания, нес тысячи подтекстов. «Не похоже ни на нее, ни на Шинту», ответила Ганта, соответствие животного мира, к которому относили людей. «Давай по порядку. Образ Хайона, принципа структуры, как всегда, был идеально выверен и логичен. «Кто начнет?» «Пожалуй, я», — сказала Ная, соответствие тела планеты. «Общая энергетическая картина мира неуловимо изменилась. Я попыталась проанализировать это изменение, но не смогла прийти ни к каким выводам. Думаю, все вы, каждый на своем уровне, заметили это изменение». Остальные подтвердили. А я продолжу. Образ Аяна принципа формы нёс задумчивость. Все мы заметили короткую активацию древних артефактов, но попытки выяснить, почему это произошло, ни к чему не привели. Хотя у меня есть одно подозрение. Вспомните первое проявление Шинаны. Тогда они тоже активировались. Получается, в мире появился новый принцип, несколько удивилась К, Соответствие растительного мира «Но тогда кто он? Откуда взялся и почему до сих пор не заявил о себе?» «Кое на что могу ответить я. В Серебряном городе возникла еще одна сущность, несколько отличающаяся от других. Здравствуй, Шинта!» Поприветствовали новоприбывшую «Принципы и Соответствия». «Слушаем тебя». Среди людей пошли разговоры, что у актеров, сказителей и появился «Божественный Покровитель». «Заинтересовавшись этими разговорами, я глазами своих детей начала наблюдать и стала свидетельницей проявлений силы этого самого покровителя. Действительно, если кто-то пытается обидеть шута хотя бы, то на этого кого-то начинают сыпаться мелкие неприятности. Я не смогла понять, как это реализовано. Возможно, вы поймете. Но сразу могу сказать одно – «В Де Лоуэ действительно появился новый принцип. Почему он не идет на контакт с нами, я не знаю». «Возможно, он очень молод и еще мало что понимает», предположил Хайон. «И даже не знает о нас, считая себя единственным». «Значит, нужно дать ему понять, что он не один», задумчиво произнесла Терфана, соответствие стихийных сил. «А то как бы не наворотил по глупости дел». Странное приложение он для себя избрал. Образ не фонта, принципа жизни нес растерянность. Лицедеи и музыканты? Почему? Ради чего? Не понимаю. «Не скажи», — возразила Шинта. «Видимо, ты не знаешь, сколь сильное влияние на человеческий социум способны оказать творческие люди. Поверь, они могут вообще повернуть течение истории вспять, особенно если их умело направлять. «Тогда понятно», — задумчиво протянул Ранит. «Может, это Банстар просыпается?» «Не похоже на него», — не согласилась Эллан соответствие воплощения древних. «Банстар — принцип знания. Он, скорее всего, взял бы под защиту учёных, да и рано ему просыпаться. Не могу понять, по какой причине тогда возник новый принцип», — озадаченно пробурчал Хаййон. «Шутка Создателя!» — хихикнула Ганта. «Нет, кто-то из вас постарался?» — подозрительно поинтересовался Хайон. «Прости, Шинта, но ты возникла уже после Игор Танана. Если бы он не додумался наделить разумом создание животного мира, то ты не появилась бы. На что мне обижаться?» Отправила ему улыбку Та. «Направду?» Я благодарна Танану, где бы он сейчас ни был, за свое существование. Но никто другой, насколько мне известно, ничего подобного не делал. Может быть, новый принцип пришел извне? И это возможно. Мы должны как можно скорее выяснить это. Вопрос, как?» Хмыкнула Ка. «Пока не знаю. Предлагаю разойтись и подумать над этим. И, конечно, каждому поискать на своем уровне». Все отправили образ согласия и мгновенно исчезли. Осталась только Эллана и осталась в надежде, что здесь никто не сможет подслушать ее мысли, которые перед выходом придется заблокировать. В момент пришествия неизвестной силы она, в отличие от других, сумела уловить отголоски изменения картины мира. И эти отголоски показали Силане очень знакомыми, почти родными. Она еще тогда заподозрила, что вернулся Танан, принцип разума, ее бывший напарник, ушедший из мира тысячелетия назад, уводя за собой падальщика. Но он почему-то не заявил о себе, а затаился. Теперь Лана уже не знала, Танан ли это или кто-то другой, но глубоко в душе считала, что все же он. Взять под защиту поэтов и министрелей, о, это очень похоже на Канатоходца. Он всегда был безумным, хотя и считался принципом разума. Если это Танан, то нужно относиться к нему очень осторожно. Ведь он мог слиться с падальщиком, став совсем иным существом, несущим родному миру только гибель. Необходимо выяснить, так ли это, и если так, то остановить его любой ценой. Разговор коллег заинтересовал Танана, однако он не понял, кем является Шинта и что она делала среди принципов и соответствий. Новый принцип проявился? Вполне возможно. Его никто не заметил, хотя маскировался принцип разума довольно небрежно. Рассчитывая, что его легко обнаружат, но его не обнаружили, и это сильно настораживало. Коллеги растеряли свои знания и умения. Очень плохо, коли так но ничем иным объяснить то, чем стал Деловой, было невозможно. Мир превратился в затхлое, скорее даже тухлое болото. Банстар, принцип знания, продолжал спать, хотя давно должен был проснуться и вести мир к переходу. Но хуже всего, что это оказалась первая встреча принципов и соответствий за прошедшие после его возвращения два десятилетия. Те, кто должен был держать руку на пульсе событий мгновенно реагировать на любое стороннее вмешательство, только сейчас, когда энергетическая картина мира уже ощутимо изменилась, изволили пошевелиться. И это навивало очень нехорошее подозрение. Управители, похоже, просто бездельничали вместо того, чтобы заниматься делом. Не шли к общей цели, определенной еще совместно с Демиургом, Неном и Найной принципом однородности, а мирно спали, ничего не предпринимая, не обращая никакого внимания на бесчинство новой силы, в которой четко ощупывалась энергия падальщика. Как там они ее называли? шина она, кажется. Сразу после возвращения принцип разума начал менять мир то в одно, то в другом уголке. Населенную, естественно, часть мира… Материки, на которых жили только животные, его ни в малейшей степени не интересовали. Это прерогатива Ганты. Вот еще один факт в копилку странностей. За прошедшее тысячелетие люди почему-то не заселили эти материки, тесняясь на одном уже сильно перенаселенном. Люди. О людях был отдельный разговор и очень непростой. Они почему-то так и остались всего лишь смышленными животными. Истинно разумными существами так и не стали. Но никого из его коллег это почему-то не заботило. Того, как жили в человеческих городах и селениях, чем руководствовались, Танана затошнила. Это был какой-то апофеоз, варварство, жестокости, корысти и, и невежества, Причем невежество воинствующего, считавшего любые новые знания чем-то вредным и подлежащим немедленному искоренению. Только то, что проверено поколениями, ничего больше. Людей заставляли что-то делать и чего-то добиваться только похоть и жадность. В итоге они стремились исключительно к низменным вещам. Выяснить, почему все вокруг настолько отвратительно, танан пока так и не смог. Немногие имевшиеся данные он получил от нескольких древних, взыскующих знаний, которым рискнул открыться. Кое-кто из них, как ни удивительно, все еще жил в своих величественных подземных городах. Продолжал исследовать Делоуэ, хотя большинство их сородичей давно ушли в бесчисленные иные миры, где было чем удовлетворить безграничное любопытство великих чародеев. Однако некоторые Аккалла почему-то жили среди людей. Притворяясь таковыми, им не составляло труда. Чародейство было их сутью и кровью. Зачем? Ради чего? Наверное, опять же из любопытства. Хотя принцип разума не понимал, что интересного могли найти в обществе невежественных дикарей древние мудрецы. Итак, что же произошло после того, как его ошибка привела в Делоуэ падальщика, которому не место в молодом мире? Его задача пожирать отжившее свое». Танану пришлось увести тварь за собой, по дороге сбросив часть своей энергии, как он сбрасывал ее во время создания людей, смешав энергию разума и энергию животного мира, принадлежащую Ганте. Но и Падальшик, следуя за ним, почему-то сделал то же самое, что было для него совсем не свойственно, после чего их энергия однозначно смешалась, породив нечто неестественное и гнусное. Вот она. Ощущается в мире, особенно в заколдованном лесу. Возникает чувство, что там обитает нечто чуждое и смертельно опасное. Но если это так, то почему его коллеги это допустили? Нет, пока Танан окончательно не разберется, во всем открываться им нельзя. Ведь для их бездействия однозначно есть причины. И как бы они ни решили изгнать из мира принцип разума, вернувшийся домой после тысячелетий блужданий по бесчисленным мирам, чтобы не мешал и дальше спокойно спать. Вот бы Нэн навестил свой мир. Он бы этим ленивым задницам показал, что почем, только перья во все стороны полетели. Но это вряд ли, для Демиурга де Логуэ давно пройденный этап. Для всех его ипостасий, и основ, и самого Нэна, и Найны, и всех остальных. За прошедшие после возвращения годы Таннон много успел. Он действительно взял под покровительство творческую братью, певцов, сказителей, циркачей и многих иных. И они буквально расцвели, поняв, что появилась сила, наказывающая любого их обидчика. Цирковые и театральные трупы множились. Все больше талантливых ребят и девчонок просились в ученики к бардам и министрелям. Некоторые ради того даже из дома сбегали. Это радовало, но беда в том, что их явно недостаточно, чтобы сдвинуть мир с мертвой точки. Заставить его пусть медленно, со скрипом, но идти вперед. Добиться прогресса могли только ученые и чародеи. Но неумехи и невежды, в которых превратились современные чародеи, были способны разве что на балаганные фокусы. Да, понятно, почему это произошло. Акала в свое время обучили людских чародеев на свою голову, а те взяли и взгордились, решив, что ухватили Демиурга за бороду, которую того отродясь не водилось. Каждый возомнил, что он самый лучший, самый сильный, самый умный, и идиоты сцепились между собой, натворив такого, что даже Танану не разобраться. Вон пустыня за городом теней до сих пор мертва после их драки. Не успели выжившие чародеи немного успокоиться, как словно из ниоткуда возник паскудный Даргал, ставший жрецом чужеродной силы, которую его коллеги называли Шинаной. Насколько было известно о Калла, он пришел из провала оставшегося после того, как Танан увел из мира падальщика. Почему чародей из другого мира решил стать жрецом Шинаны, трудно сказать, но стал и натворил столько бед, сколько никто другой никогда не творил. Он такой след оставил в памяти людей, что они до сих пор ругаются его именем. Одолели Даргала каким-то хитрым способом. Танан так и не выяснил в подробностях, каким именно, оставив это на долю своего аватара. Немногие выжившие после войны со жрецом-чародея окончательно захерели, потеряли знания, стали самодовольными, убогими, мало что понимающими невеждами. А без их помощи мир с мертвой точки не сдвинуть. Значит, надо развивать искусство всеми силами. Что для этого требуется? Как минимум молодой, талантливый, нестандартно мыслящий чародей, который отправится искать древние знания, а прежде всего четыре волшебные книги великого Тетроса, которые мало того, что храняет все здания древних, так еще и способны инициировать чародея, дав ему все возможности Аккала, человеку изначально неприсущие. Вот только где такого чародея взять? Всех, кого нашел Танан, были либо самоуверенны невеждами, считавшими, что знают все на свете, либо хуже того, просто глупцами. Они тряслись над своими убогими знаниями, никому их не передавая. А если и брали ученика, то оставляли в секрете множество знаний, чтобы ученик никогда не одолел учителя. В итоге каждое новое поколение чародеев становило все более невежественным. А многие из них, обладавшие пытливым умом, уходили в жрецы Шинаны. Почему? Чем она их прельстила? Танан не понимал, но столкнулся уже с несколькими такими случаями, и это ему очень не нравилось. Выход оставался только один — вырастить чародея с пытливым умом и направить его на поиски. И не просто чародею, а своего аватара, эмблему. Беда, что открыто помогать таковому под древним законом Танан не может, разве что подталкивать изредка в нужную сторону. До поры до времени, конечно, после недолгого поиска нужный ребенок был найден и инициирован, воспитатель ему принцип разума определил древнего, по какой-то причине живущего среди людей. Тот не так давно перешел в высшую форму существования, но не оставил ученика, продолжил обучать его. Зор Танана нашел аватара, движущегося по дороге вместе с другим одаренным а он уже нашел первого Акалита. Очень хорошо. Но искать парню предстоит долго и трудно. Ему придется пройти по всему Делоуэ, от севера до крайнего юга, прежде чем он найдет то, что следует. И это правильно. Люди почему-то совершенно не ценят доставшееся даром, только то, чего достигли тяжелым трудом. Отвлекшись от своих размышлений, принцип разума обратил внимание, что сосредоточие воплощения древних так и не покинуло Серебряный город. Интересно, почему? Крутится, словно вынюхивая что-то. Танан внезапно позвала Элана. «Я знаю, что вернулся именно ты, и знаю, что ты меня сейчас слышишь. Почему ты скрываешься? Что с тобой случилось? И с собой ли ты остался?» «Даже так?» Ну что ж, его напарница всегда отличалась проницательностью, но открываться ей сейчас было бы величайшей глупостью. Догадываться Илана может сколько угодно, но идти ей навстречу не стоит. Слишком неправильно выглядит происходящее в мире. Поэтому принцип разума отправил в общее ментальное пространство короткий мысленный образ смеющегося котенка, размахивавшего двумя разноцветными бантиками в лапках, и незаметно покинул Серебряный город. Элана, считав образ, тихо выругалась. Это было очень похоже на Танана, даже более чем похоже. Его стиль, но доказательством, что это именно он, не является. Делиться своими догадками с коллегами соответствия воплощения древних не собиралась. Ей самой не нравилось их бездействие в последние столетия, но ничего подделать не могла. Таково было общее решение. Что же, она пока понаблюдает. Может, Танан все же откроется со временем, когда поймет, что Эллана не угрожает его планам. Сидя на облучке рядом с возницей, Майт радостно улыбался. Его старая мечта о собственном театре была на грани воплощения. После чародейской дуэли циркачи и актеры Балагана окончательно рассорились с Шаэром и потребовали поделить имущество при посредничестве местного мирового судьи. Да, им в итоге достали всего два фургона из двенадцати и минимум реквизита, но все это отныне принадлежало именно им. Хозяин Балагана волком выл, ведь у него даже возниц не осталось, только сами фургоны и быки. И что с ними делать? Только продать. В большом городе с этим проблем не возникло бы. Но кому нужны цирковые фургоны в крохотном Таймаре? Подождав пару дней, пока шайер, заломивший поначалу дикие цены, сбросит их до приемлемого уровня, майцер и лианам скинулись и купили два фургона вместе с тяговыми быками. А бывший хозяин балагана пошел пропивать полученные деньги в трактир, Он как-то очень быстро опустился после того, как ему пришлось прилюдно признать себя шарлатаном, и начал черно пить. Впрочем, судьба Шайера, сказителя с Минестрелем, ничуть не волновала. Шарлатан заслужил ее в полной мере. Приятели, обсудившие между собой идею Майта о цирковом театре, пошли к всё еще не покинувшим пустырь актерам договариваться. Ведь те явно не знали, что дальше делать и как жить. Это было видно по их потрёпанному виду. Впрочем, в самом Теймаре полаганщики появляться избегали, опасаясь барона Хайсетского, несколько дней назад устроившего в городе настоящую бучу. Местному владетелю очень не понравилось, что он упустил жившего в его городе чародея. Давно хотел найти себе такового, притом покорного, чтобы выполнял все его задумки и капризы. Барон черной завистью завидовал герцогу Лэру, у которого придворный чародей имелся. Из-за этого старый враг владителя Теймора в сто с небольшим лет был здоров и бодр. Даже молоденьких девчонок то и дело портил, невзирая на то, что недавно женился в седьмой раз. Шестую жену, на свадьбе с которой возмутился Иролиан, он благополучно уморил за каких-то три года». Гостей на поляне, где расположился лагерь еще оставшихся в окрестностях Теймара-балаганщиков, встретили настороженно. Из них осталась только половина. Артисты погорелого цирка разделились и подделили фургоны. Половина отправилась на юг, к Зерту и Алантану, а остальные, как уже говорилось, не знали, что им делать. Они ходили, как непрекаянные, понятия не имели, куда себя дети уже готовы были звать обратно мошенника Шайера. Так что Майт успел буквально в последний момент и был очень рад этому. «Доброго дня вам, люди!» — поклонились министре и затем поведали, кто они. Балаганчики сразу расслабились и заулыбались. Перед ними были свои, такие же бродяги, живущие своим творчеством. Сила Чаруга и в самом деле выглядящий, как человек, гора, трубным басом поприветствовал коллег. Невзирая на свою страхолюдную внешность, Громила был очень обор. Настолько, что даже кусачих насекомых старался не давить. «Ну и чего вам двоим от нас надобно?» Хмуро поинтересовался пожилой мужчина. Настолько унылый и кислый на вид, что настроение могло испортиться при одном взгляде на него. «У нас ничего нет». «А ты кто?» — прищурившись, спросил Майт. «Дядюшка Охт. Клоун. Сказитель от такого известия чуть на землю не сел. Видел он выступление этого знаменитого клоуна. На них народ со смеху помирал, животы надрывал. Он постоянно искрометно шутил. Был просто огонь. И вот этот унылый тип — тот самый дядюшка Охт. Ну и ну. Что, не похож?» — криво усмехнулся клоун. Забыл, что смех тем, кто смеется, жизнь продлевает, а тем, кто смешит, укорачивает. Забыл. Вынужденно признался сказитель. Балаганщики окружили гостей. Слева стояли трое. Кен — жонглер, худощавый рыжий парень с озорным веснущатым лицом. Макот — высокий худой акробат с лысиной на пол головы и далее по прозвищу Найра. Совсем молоденькая еще, лет шестнадцати всего лишь. Не слишком красивая, но довольно симпатичная гадалка с почти белыми короткими волосами до плеч и пугающими черными глазами в половину лица. Как потом узнал Майет, невзирая на малый возраст, девушку в балагане уважали. и Ее предсказания не раз сбывались, поэтому к ее мнению циркачи прислушивались. Справа стояли еще две девушки одна явная южанка, о чем говорила смуглая кожа и вьющиеся черные волосы. Она ни на секунду не стояла на месте, не ходила, а пританцовывала. Была словно текучий огонь. В одно мгновение она стояла рядом, а в другое уже на другом конце поляны. Жгучая красавица в цветастой юб представилась Итаной, гимнасткой и А вторая, при виде второй, Майту показалось, что ее ударили под дых. Неброская, скромная, но глубокая домашняя красота. Прямые русые волосы до плеч, ясные большие серые глаза, в которых светилось живое любопытство. Тайра. Смущенно представилась она, искос поглядев на сказителя. И он понял, что пропал, утонул в ее глазах. «Жонглерка и акробатка». Святые боги, это она, единственная и неповторимая встреча с которой Майд ждал столько лет. Между ними явно проскочила искра, поскольку девушка смущенно поступилась под непонимающий смешок подруги. Не сразу ему удалось взять себя в руки оторвать взгляд от покрасневшей тайры. «Братья и сестры, актеры и циркачи!» — обвел Майд всех собравшихся на поляне. Мы с другом к вам с предложением. А давайте организуем не просто балаган, а театр. Я знаю на память сотни преданий древних баллад. Мы сможем разыграть их перед зрителями. И это будет стократ интереснее, чем просто цирковые выступления. Не буду спорить, видал я такой цирковой театр, кивнул дядюшка ох. Где он выступал, другим места не было. Сбор театра имел отличные. Сам видал, как какие-то владетельские сынки им целую золотую монету кидали. Балаганщики недоверчиво зашумели. Золото в Делове было редким и стоило очень дорого. Золотой монеты хватило бы им всем года на два безбедные жизни. Только монету сначала на серебро. иметь разменять требовалось. А сделать это можно было только в крупных городах. Лери, Теламария, Зертия, Эсталания, Илмария и Алантания. В южных Нара, Леотхании и Терихараде тоже, конечно, но так далеко на юг никто из циркачей еще не забирался, да и не собирался. Ходили слухи, что там целые стаи тварей по степям бегают. В отличие от центральных и северных областей, где их было немного, если не считать заколдованный лес. «А кто же все это организует-то?» – спросил Макотт. А где реквизиты столько взять? Я могу, вызвал сам Майт. Иролион, он кивнул на того. Поможет. Да и вы все. А реквизиты понемногу либо купим, либо сами сделаем. У меня руки откуда надо растут. У вас, думаю, тоже. Иначе не выжили бы столько лет в дороге. Сообразим, что нужно для первого спектакля. Про трех героев войны с Даргалом. Каливру, Хелдру и Охотников, Зерк и Кунара. Это про тех, кто владел солнечным копьем, луком молнии и рогом луны?» Влезла Этана, пританцовывая, ей не стоялось на месте. «Правда-правда? Про них!» — с улыбкой подтвердил сказитель. «Я много сказаний про этих троих и войну чародеев знаю. Первое представление можно так сделать, что и реквизита почти не понадобится. Беда в том, что у нас только один фургон остался», — хмуро возразил дядюшка Охт. Как мы все в него влезем? А вот тут ты ошибаешься. С довольным видом поднял палец вверх Майт. Теймари цирковые фургоны никому и на хвост Даргала не нужны. Так что мы подождали, пока Шайерс цену сбросит и купили два. Так что у нас не один, а целых три фургона. Жаль, еще на парочку денег нет. Стоило бы прикупить, но увы. И почем шарлатан их продает? Подозрительно прищурился клоун. «Мы взяли по два серебряных», — ответил Иролян вместе с быками. «Тогда держите, вот, деньги, и идите купите еще два фургона, пока они не проданы за такую-то цену». Протянул им небольшой кошелек дядюшка Охт. «Обязательно возьмите тот, на котором морда паяца нарисована, и тот, на котором три канатоходца. Там куча нужного реквизита. В кошельке шесть монет. Если что, доплатите по одной за реквизит. Я бы и сам купил, но мне Шайер ничего не продаст. Разве что от дохлого осла уши. Не любим мы с ним друг друга. Сильно не любим. Один только вопрос, а кто хозяин театра будет? Все мы. Решительно заявил Майт, беря деньги. В равных долях. Но только пока выступаем в нем. Уходя, актер будет получать свою долю деньгами. Размеры выходных долей обговорим. Это всяко лучше, чем на одного хозяина потрачить». «Да кто ж спорит?» — усмехнулся старый клоун. «Согласен. Хороший выход для нас. Но потянешь ли, парень? Потяну», — решительно заявил сказитель, не собиравшийся отказываться от мечты о собственном театре. И все завертелось со страшной скоростью. Возникало даже ощущение, что мать тронул камешек, который потянул за собой целую лавину». Новые фургоны у пьяного до изумления Шайра приобрели еще до наступления ночи. Правда, за реквизит все еще пришлось заплатить отдельно. Очень хорошо, что у дядюшки Охта нашлись дополнительные деньги на это. Даргалов-шарлатан запросил за каждый фургон вместе с реквизитом по четыре монеты. Пришлось платить, а мог и вообще не продать, если бы успел протрезветь. Утром балаганщики сбросили в общий котел все оставшиеся у них деньги, чтобы купить припасы на дорогу. Должна была еще выручить охота и рыбалка. Охотиться и рыбачить было запрещено только на расстоянии 100 миль от города. Да и ягоды с грибами должны созревать. Нужно продержаться до того момента, как будет подготовлен первый спектакль. Поначалу соваться с ним в города глупо. Придется проехаться по бесчисленным множеству селений деревень, плодородных равнин, окружающие Лианское озеро. Крестьяне как раз соберут урожай и соскучатся по зрелищам. Долго оставаться в пределах досягаемости барона Хайсетского, о котором ходили очень нехорошие слухи, никому не хотелось. А то еще припрется в поисках красивых актерок. И на следующий день пять цирковых фургонов навсегда оставили позади поляну возле города Теймара. Где-то вдалеке раздался одобрительный смешок канатоходца.